200. -е. Провод пространственный будет проводом не только безличным, но и сверхличным. Звучать по нему труднее, но зато он доступен всегда. Он более опасен и требует стойкости духа и полного бесстрашия. Провод одиночный много легче и безопаснее, ибо соединяет с учителем получу. Устремляясь в пространство От учителей не отрывайтесь. Это облегчит задание.